Неужели сие учинит Бог, который отдал за них Сына Своего? Или Христос, который умер ради их спасения, как они умирают во славу имени Его? И как может осудить Тот, Который полон любви? Кто будет обвинять избранников Божьих? Кто скажет про эту кровь проклята? Я ненавидел зло, Отче ответил старый священник. Христос велел любить людей сильнее, нежели ненавидеть зло, ибо учение Его есть любовь, а не ненависть. «О горе, я согрешил в смертный свой час!» воскликнул Крисп, и он стал бить себя кулаком в грудь. Тут распорядитель приблизился к апостолу. «Кто ты?» спросил он. «Как ты смеешь говорить с осужденными?» Я римский гражданин, спокойно ответил Павел, и, обернувшись к Криспу, сказал Надейся, ибо сей есть день милости, и умри спокойно, раб Божий. В эту минуту к Криспу подошли два негра, чтобы положить его на крест, но он еще раз оглянулся вокруг и вскричал: Братья мои, молитесь за меня. И резкие, словно в камне высеченные черты его, обрели выражение покоя и тихой радости. Он сам раскинул руки вдоль поперечины креста, чтобы облегчить труд прибивавшим, и, устремив глаза к небу, начал горячо молиться. Казалось, он ничего не ощущает. Когда гвозди вонзались в его ладони, тело ни разу не дрогнуло, и на лице не отразилось и тени страдания. Он молился, когда прибивали ноги, молился, когда поднимали крест и утаптывали вокруг него землю. Лишь когда амфитеатр с криками и смехом начала заполнять толпа, брови старика чуть сдвинулись, как бы от гнева, что эти язычники нарушают тишину и покой, блаженной его смерти. К этому времени все остальные кресты уже были поставлены, так что на арене вырос как бы лес с висящими на деревьях людьми. На поперечины крестов и на головы мучеников падали лучи солнца, а на арену широкими полосами ложились тени, образуя темную неправильную решетку, в отверстиях которой желтел освещенный песок. В этом зрелище главным удовольствием народа было наблюдать медленное умирание жертв. Но еще никогда не видали в Риме такой чаще крестов. Арена была уставлена ими так густо, что служители с трудом между ними пробирались. С краю висели главным образом женщины. Однако Криспа, как главу общины, поместили прямо против императорского подиума на огромном кресте, увитом внизу жимолостью. Никто из распятых пока еще не скончался. Но некоторые из тех, кого прибили к крестам раньше, впадали в забытье. Никто не стонал, никто не просил пощады. У одних голова покоилась на плече, у других была опущена на грудь, точно они спали, некоторые словно погрузились в размышления, другие еще глядели на небо и тихо шевелили губами. В этом странном лесу крестов, в этих распятых телах, в молчании жертв, было все же нечто зловещее. Народ, который после угощения, сытый и веселый, входил в цирк с криком и шумом, приумолкнул, не зная, на ком из висящих остановить взгляд и что об этом думать. Нагота распластанных на крестах женских тел уже не дразнила чувства зрителей. Почему-то даже об заклад не бились, кто раньше умрет, как обычно делали, когда на арене бывало меньше распятых. Похоже было, что император заскучал. Он, ворочая головой, ленивым движением поправлял свое ожерелье, и лицо у него было вялое, сонное. Внезапно висевший напротив него крисп, у которого глаза были закрыты, как у человека, потерявшего сознание или умирающего, открыл их и вперил взгляд в императора. Лицо его снова приняло грозное выражение, а глаза засверкали таким огнем, что августяны стали перешептываться, указывая на него пальцами, и, наконец, сам император обратил внимание на него и неторопливо поднес к глазу изумруд.